Это мягко говоря, неожиданное заявление заставило меня внутренне напрячься. Ведь я же ясно помнила, что клиент до меня не собирался жениться вообще. С самого начала я решила, что матчинг ему их детей не будет. Вот как он сказал. Выходит, Аркадий меня обманул. Но зачем? Почему? Или Аня выдаёт желаемое за действительное? Ведь в конце концов могло же быть так, что я в самом деле просто ей не понравилась с первого взгляда. «Анечка, что ты говоришь? Разве Аркадий Емельевич когда-нибудь говорил тебе, что скоро у вас с Ирочкой будет...» «Новая мама», — сплеснула руками Фаина. «Он не говорил, но я точно знаю». «И так оно и было бы, если бы не появилось вот это». Девочка кивнула подбородком в мою сторону. «Я уже приняла решение, и оно заключалось в том, что с этого момента я должна вернуться к своей роли. Самый простой способ докопаться до истины». Стерва с акулями глазами на время притаившейся на дне моего нутра мгновенно была выпущена на свободу. «Кто она?» — спросила я, поднимаясь и раздувая ноздри. «Кто?» — крикнула я еще раз и топнула по ковру с такой силой, что у только сегодня купленной туфли подломился и зашатался каблук. «Не скажу», — с твердостью партизанки на допросе ответила Аня. «Вы ее все равно не знаете. Ее никто не знает». «Никто не знает?» «Значит, никто и не заметит, как я сделаю из нее...» «Сделаю!» «Азу по-татарски с солеными огурцами!» Взревела я и выскочила из комнаты и понеслась по коридору со скоростью, которую только позволял набрать подломившийся каблук. Волосы падали мне на глаза, по колготкам ползла подлая стрелка, новое малиновое платье было сплошь в пыли и мелких соринках, налипших к нему за то время, пока я валялась на полу, прикрывая телом Фаину. Словом, ведь док у меня был ещё тот, когда я ворвалась в кабинет Ильинского. Интересно, что месторасположение этого кабинета я вычисляла, полагаясь на собственную интуицию. Ведь Фаина на этот раз топала и охола на несколько шагов всади, но с другой стороны ошибиться было почти невозможно. В квартире 6 комнат, сказала мне домоправительница. Четыре из них я уже видела, значит, две остальные спальня и кабинет самого адвоката. ковыляя, я завернула за угол, действительно увидела массивную дверь. И на этот раз не открыла и даже не рванула, а обеими руками подтянула повыши подол и со всей силы пнула в неё ногой, а будто эту самую туфлю со сломанным каблуком. Дверь хотя и дрогнула, но устояла, а каблук окончательно отвалился. Я руганулась, скинула туфли, зажала их в руках и принялась колотить в дверь руками и ногами. Широко в двери она распахнулась, на пороге стоял бледный Ильинский с телефонной трубкой в руке. Что ещё случилось? прошептал он бледневшими губами. Опять, опять убийство. Да, рявкнула я. И труп будет твой, убийцы буду я. И не давай ему опомниться, я очень умело зашлась в истерике. Репетированно не раз в различных жизненных ситуациях, и заколошматила его по груди руками, в которой были по-прежнему зажаты безнадёжно испорченные туфли. «Бабник!» — рыдала я, заливаясь слезами. «Ухажёр фиговый! Надувало! Наглец!» «Женя! Женя! Женя!» — растерянно повторял Ильинский, совершенно по-детски, закрываясь от меня руками. «Женя, погодите! Что происходит? Я не понимаю!» Отбросив туфли, я рывком схватила его за галстук, намотала на запястье и затянула. Адвокат захрипел, забился в моих объятиях, и лицо его начало наливаться нежно-синим цветом молодого баклажана. На какое такой бабе ты собирался жениться до того, как привёз меня сюда, а побежала я, как свинья на бойне, и мотала Ильинского из стороны в сторону. По какому праву врал, что я у тебя одна единственная, а? Да я тебя сейчас за это, да я тебя Да я тебя сейчас все нужные места поотрываю только что потом и захочешь жениться а не сможешь чтобы ты не винных девушек не обманывал А Кади внезапно обмяк у меня в руках и встал валиться на бок у меня ёкнуло сердце неужели перестаралась моментально отмершая Фаина подскочила ко мне и помогла усадить Ильинского в массивное дубовое кресло мы ослабили ему галстук расстегнули ворот рубашки и клиент задышал воды — слабо попросил Ильинский. Файна бросилась к стоящему на столе графину, обнаружила, что он пуст, и рысью кинулась куда-то в глубь квартиры. Я отряхнула клиента, зляясь на него за то, что он так медленно приходил в чувство. Времени до возвращения до правительницы было совсем мало. — Аркадий! — А! Очнись! Э — -э, Послушай, у нас мало времени. Почему твоя дочь утверждает, что недавно ты хотела жениться на ком-то другом? — Кто эта другая? — Отвечай! Это может быть очень важно. Ну, Ильинский наконец-то открыл глаза и закашлялся. На его щеки медленно возвращался румянец. Ну и методы у тебя, Женя, просепел он, как только вернул себе дар речи. Представляю, что ты вытворяешь, если в твои руки попадает не клиент, а так случайно свидетель. Да, я откусываю ему голову, и съедаю сердце, смачно облизывая при этом окровавленные пальцы. Слушай, я задала тебе вопрос. Отвечай. Это может оказаться очень важным. Я понял, понял. То есть я ничего не понял. Женщина, на которой я собирался жениться, когда? На ком? Это я тебя сейчас спрашиваю, на ком и когда? Это да не была та ко женщина. Это точно? А за кого тогда твоя Аня так хлопочет? Понятия не имею. Хотя стой. Давно ещё в тот год, когда умерла Маша. Маша это моя первая жена. нам часто стала захаживать её подруга. Одинокая баба, без детей и без мужа. Сначала вроде как проведать девочек, покормить, утешить, со мной поговорить, пару раз по руке меня поглаживала, как бы с таким, знаешь, сестринским участием. Намекала, что очень любит детей, что молодому вдовцу нужна поддержка и так далее. Ну, я терпеть не мог эту машину подругу. Просто на дух не выносил ещё про жизни жены. Ну и, наверное, каким-то образом мне дал ей в конце концов это понять. Во всяком случае, она перестала захаживать, исчезла из нашей жизни, и я ее больше никогда не видел. Так, понятно. А Аня? Насколько я знаю, с тех самых пор они тоже не встречались. А другие твои знакомые? Женского пола. Кто-нибудь имел особенную дружбу с Аней? Нет, это исключено. Аня довольно нелюдимая девочка. А после того, как погибла её, можно сказать, единственная подруга Сони Замятова, она его всё замкнулась в себе. Мы её даже к психологу водили. Я говорил: "Да, помню. Что-то насторожило меня в последних его словах, но я отмахнулась от этого что-то, дав себе слово вернуться к этому позже. Сейчас до возвращения Фаины нужно было успеть сказать самое важное. Учти, я не просто твоя ревнивая невеста. Я мигера, тигрица в помаде, без церемонная особа, которая во всё суёт свой нос и всячески к тебе помыкает. Пожалуйста, придерживайся этой версии и ничему не удивляйся, шепнула я. Встала и начала наконец приводить себя в порядок. Женя, зачем? Так надо, чтобы спугнуть преступника и заставить его поменять планы. Теперь его целью должна стать я. хотя бы потому, что он не знает, чего можно от меня ждать. Понятно? Таким образом, мы, если не это не нейтрализуем, то переведём стрелки опасности на меня. Это что же? Ты добровольно подставляешься под удар? Надеюсь, ты не забыл, в качестве кого я тут на самом деле. Первая заповедь телохранителя не выхватывать оружие, когда надо и не надо, а предотвратить покушение на жизнь охраняемого лица. Для этого нужны несколько иные качества, чем у невесты, в том числе и готовность пожертвовать собой. Последние слова я произнесла не без некоторого кокетства. Не сказал бы, что это меня очень радует. Такая же у меня работа. В конце концов, ты мне за это платишь. Не возражай, пожалуйста. Он все-таки хотел возразить и даже уже губы для этого сложил, но тут в кабинет убежала запыхавшаяся Фаина. Обимя руками она обнимала графин, доверху наполненный кристально чистой на вид прохладной водой. Глядя на неё, я вдруг сама почувствовала сухость в горле. Дай-ка. Отняв у домоправительницы графин, я вплеснула воды в один из стаканов, стоявших на массивном письменном столе адвоката. Её осушила его несколькими глотками, запрокинув голову. В общем, дорогой, ты меня понял? Громко с расчётом на Фарину сказала я, потом твёрдо глядя в глаза адвокату: "Ещё раз услышу про какую-нибудь постороннюю женщину, которую ты хотя бы по попке погладил, сделаю из тебя гербарий для этой вот коллекции". И я повела рукой в сторону каких-то картинок из засушенных цветов и травинок в дорогих рамах, которые украшали стены кабинета. "Дорогая, я тебе верен как делу партии и даже больше". торжественно заверил клиент косясь одним глазом на Фаину. Аркадий Емильевич, наверное, я вам больше не нужна? пискнула та. Нет-нет, идите. Дальше мы сами разберёмся. Дума правительница сделала глубокий вдох и покинула нас с явным облегчением. Как только дверь за ней закрылась, я больше не обращая внимания на клиента, занялась своим прямым делом. Проверила надёжность оконных Рам замков постучала стильной, обозрела вид из окна, из рабочего кабинета Ильинск, во смежная дверь вела в его спальню. Я её тоже со стороны обследовала, не постеснявшись сунуть нос под синеющий шкаф, где висело не менее 15 костюмов и колыхался целый серпентарий из галстуков и брючных ремней. Заглянула под кровать, прощупала спальные принадлежности, обследовала пространство за шторами в ванную комнату. Всё в порядке, сказала я, выходя к клиенту. А что ты наделаешь, чтобы обнаружить? спросил он с явным любопытством. Всё что угодно: от прослушки до засохшего скелета в шкафу. Если не знаешь, что от тебя хочет преступник, готовым надо быть ко всему. Женя, ты всё-таки береги себя, попросил он. Суровая маска с узким ртом и стальными глазами снова превратилась в лицо встревоженного ребёнка. Её улыбнулась клиенту, с трудом преодолев сильное желание погладить его по голове.